Глава пятая. Новообращённый. На другой день предстояла охота с гончими в Сен-Жерменском лесу. Генрих Новарский приказал, чтобы к 8 часам утра была готова, то есть оседлана и взнуздана, маленькая биарнская лошадь, которую он собирался подарить мадам де Соф, но предварительно хотел проехать на ней сам. Без четверти 8 лошадь стояла на дворе. Ровно в 8 Генрих вышел во двор. Лошадь, несмотря на небольшой рост, сильная и горячая, прыгала на месте и потряхивала гривой. Ночью подморозило, и тонкий ледок покрывал землю. Генрих Наварский собрался перейти через двор к конюшням, где его ждал конюх с лошадью. Но когда он поравнялся с часовым, стоявшим у дверей Лувра в форме швейцарского солдата, этот солдат сделал ему на караул и сказал: "Да хранит Бог его величество короля Наварского". Услышав такое пожелание, а главное, голос, который произнёс эти слова, Генрих вздрогнул. Он обернулся и отступил на шаг. "Да мои?" прошептал Генрих. "Да, сэр, да мои. Зачем вы здесь?" "Ищу вас. Что вам надо? Мне надо с вами поговорить." "Несчастный," сказал Генрих, подходя к нему. "Разве ты не знаешь, что рискуешь головой?" "Знаю. И что же? То, что я здесь?" Генрих чуть побледнел, сообразив, что опасность, которой подвергался пылкий молодой человек, грозила и ему. Он с беспокойством посмотрел вокруг и снова отступил назад, но не так быстро, как в первый раз. Генрих заметил, что в одном окне стоял герцог Олансонский и сразу изменил поведение. Он взял из рук де Муи, стоявшего, как мы сказали, на часах мушкет, и сделал вид, что хочет осмотреть его. «Дамуи», — сказал он, — «несомненно, какая-то очень важная причина побудила вас броситься в пасть волку». «Да, сир, вот уже неделя, как я высматриваю вас. Только вчера мне удалось узнать, что Ваше Величество будет сегодня утром пробовать лошадь, и я встал у входной двери лувра». «Но откуда у вас этот костюм?» «Командир роты, протестанты, мой друг». «Вот вам, ваш мушкет, несите опять ваш караул». За нами следят. На обратном пути я постараюсь сказать вам кое-что, но если я сам не заговорю, не останавливайте меня. Прощайте. Да мой принялся ходить взад и вперёд, а Генрих пошёл к лошади. Что это за милая скотина? спросил из окна Герцог Лансонский. Лошадка, которую мне надо попробовать сегодня утром, ответил Генрих. Но она совсем не для мужчины. Она предназначена для одной красивой дамы. Берегитесь, Генрих, вы окажетесь предателем, потому что мы эту даму увидим на охоте. Если известно, чей вы рыцарь, то все узнают, чей вы стремянный. О нет. Даю слово, не узнаете, возразил Генрих с сделанным добродушием. Так как эта дама не выйдет сегодня из дому, ей очень нездоровится. «Ах, ах, бедная мадам де Соф!» — смеясь, сказал герцог Олансонский. «Франсуа, Франсуа, вот вы предатель!» «А что такое с красавицей Шарлоттой?» — спросил герцог Олансонский. «Право хорошо не знаю», — сказал Генрих, пуская лошадь коротким голопом и заставляя ее скакать по кругу, как в манеже. «Мне говорила Дариола, что у нее болит голова, какая-то вялость во всем теле, словом, общая слабость». Вам это не помешает ехать с нами, спросил Герциг. Мне? почему? ответил Генрих. Вы знаете, что я безумно люблю охоту с гончими и что никакие обстоятельства не заставили бы меня пропустить её. Однако, Генрих, как раз это вы пропустите, сказал Герциг после того, как обернулся и поговорил с кем-то, кто разговаривал с Герцигом из глубины комнаты и был невидим Генриху. Так как его величество сию секунду известил меня, что охоты не будет. Вот так-так, произнёс Генрих с видом полного разочарования. Почему же? Кажется, пришли очень важные письма от герцога Новерского. Король совещается с королевой матерью и моим братом герцога Манжуйским. Ага, подумал Генрих. Уж не пришли ли новости из Польши? Затем громко ответил герцогу: "В таком случае нечего мне и подвергать себя опасности по этой гололедице. До свидания, брат мой". Отъехав к дверям Лувра и остановив лошадь против домуи, Генрих сказал ему: Мой друг, позови кого-нибудь из твоих товарищей постоять до конца твоего караула вместо тебя. А сам помоги конюху расседлать лошадь, положи седло себе на голову и отнеси его к золотых дел мастеру в королевскую шорную мастерскую. Надо доделать шитьё, которое он не успел приготовить к сегодняшней охоте. А ответ его зайди сказать мне. Дэмуи поторопился исполнить приказание, так как Герце Калансонский ещё с из окна и видимо что-то заподозрил. Действительно, едва Дэмуи Де успел завернуть за калитку ограды, как Герце Калансонский появился у дверей Лувра. Настоящий швейцарец стоял на месте Дэмуи. Герце Калансонский очень внимательно осмотрел нового караульного, затем, обернувшись к Генриху Наварскому, спросил: "Брат мой, «Ведь вы не с этим человеком разговаривали несколько минут назад, да?» «Тот был мой младший слуга, которого я устроил на службу в отряд швейцарцев. Сейчас я дал ему поручение, и он пошел его исполнять». «А-а-а-а!» — произнес герцог, как будто удовлетворившись этим ответом. «Как поживает Маргарита?» «Я иду спросить ее об этом. «Разве со вчерашнего дня вы не виделись с ней?» Нет, вчера я к ней явился часов в 11:00 вечера, но жеёна сказала мне, что Маргарита устала и уже спит. Вы не застанете её, она отправилась куда-то в город. Да, возможно, ответил Генрих. Она хотела поехать в Благовещенский монастырь. Разговор не мог больше продолжаться. Генрих, видимо, решил только отвечать. Зять и шурин расстались. Герцог Калонсонский отправился по его словам узнать политические новости, король Наварский пошёл к себе. Не прошло и 5 минут, как раздался стук в дверь. Кто там? спросил Генрих. Сэр, это с ответом от золотых дел мастера, ответил голос, знакомый Генриху голос де Муи. Генрих, явно волнуясь, предложил молодому человеку войти и закрыл за ним дверь. Это вы де Муи? Я надеялся, что вы ещё подумаетесь. Сэр, ответил дамы, я думал 3 месяца. Этого достаточно, теперь время действовать. На лице Генриха выразилось беспокойство. Не бойтесь, сэр, мы одни, а время дорого, и я очень тороплюсь. Ваше величество можете одним словом вернуть нам всё, что события этого года отняли у протестантов. Будем говорить ясно, кратко и откровенно. Я слушаю, мой храбрый демуи, ответил Генрих, видя, что избежать объяснения невозможно. Правда ли, что ваше величество отреклись от протестантизма? Правда, ответил Генрих. Да, но устами или сердцем? Всегда бываешь благодарен Богу, когда он спасает тебе жизнь, ответил Генрих, обходя прямой ответ на заданный вопрос, как он обычно это делал в подобных случаях. А Бог явно меня избавил от такой опасности. Сир продолжал Демои: "Давайте признаемся в одном. В чём? В том, что ваше отречение следствие не вашего убеждения, а расчёта. Вы отреклись для того, чтобы король оставил вас в живых, а не потому, что Бог сохранил вам жизнь". "Какая бы ни была причина моего обращения, Демои", отвечал Генрих. "Всё равно я католик". "Но будете ли вы католиком всегда?" «При первой возможности вернуть себе свободу совести и вольную жизнь, вы разве не вернете их? Теперь эта возможность вам предоставляется. Ля Рошель восстала, Биарн и Руссельон ждут только клича, чтобы действовать. По всей гиене слышится призыв к войне. Скажите только, что вы католик, лишь по принуждению, и я ручаюсь вам за ваше будущее».